Как ты изменился, смотри не по зеркалам. Это плохой телевизор, канал дурной. Они подтверждают, что тело твоё суть — хлам, жизнь — в сигарет, ускоренную длиной. Часть правды найдёшь в услышанном за спиной, и это дели как минимум пополам. Смотри не на цифру в паспорте, не на лоб в морщинах автографах новых твоих идей, не в сертификаты. Любое свидетельство об облике прежнем, Дрова для твоих детей. Не в текст, из которых ведро воды натекло, И не вышел никто сухим. Смотри на людей. Они олицетворяют тебя везде. В пять лет всем вокруг тебя тоже было пять. И сказки учили тебя верховой езде, Горам сворачивать шеи, На реке вспять. А взрослые так горит во лбу по звезде. Болтают про быт, работу и быт опять. Теперь ты один. Теперь ты один из них. Смотри, что они читают, какой наряд себе выбирают, как гасят и жгут огни. Вслушивайся в тональности звукорят. Как ты изменился, расскажут они одни. Они ведь только об этом и говорят. Страшнее всего не бомжи, наркоманы, дно или интеллигенты, зонты, понты, Страшнее всего ни с кем не быть заодно и знать, что все изменились, не то что ты. Туши сигарету, всматривайся в окно. Попробуй увидеть отсутствие пустоты.